Факт, как говорится, бесспорный. Да, конечно, случаи с т р а ш н ы й и у ж а с н ы й Но я сделал все как положено. И оружие, и боеприпасы проверил. Инструктаж состоялся. Самый подробный. Все письменно подтвердили это. В деле у вас есть документы. Что же еще я мог сделать? н о в о е Многое могли б ы сделать, Никифоров. Мишутин, по всей видимости, не был опытен в зверовой охоте. И вы должны были его страховать. Далее Мишутин шел след в след за раненым кабаном. Значит, не был должным образом проинструктирован. Сергей Павлович ч е п ы г и н работник одного из московских институтов, не стал спорить со следователем. В сущности, все, что вы говорите, правильно. Но у меня из головы не выходит, почему Мишутин не стрелял. Когда вышел на эту прогалину, зверь был от него всего в десяти метрах. И почему ш е л он с одним заряженным стволом, когда в патронташе были патроны с картечью? Ну, на эти вопросы мог бы ответить лишь сам гражданин Мишутин. Этого он, к сожалению, уже никогда не сделает. Но логически рассуждая, ответы можно найти. Причины все те же. Плохая подготовка охоты. Да Нет. Дело в том, что Мишутин был далеко не новичок в охотничьем деле. Тогда в чем же дело? Понимаете, в тот вечер перед охотой Василий Федорович был какой-то необычный, странный. Как это необычный? Ну, задумчивый, поникший, хмурый какой-то. Может, на службе у него что-нибудь случилось или дома? И по служебной линии ясность полная, и по домашней. На работе его характеризуют положительно, и даже очень, я дома о нем сказать некому. Один жил. Что же касается его душевного, так сказать, состояния, то что же, раз он был не в форме, может, устал? плохо себя чувствовал. Опять-таки вы должны были у ч е с т ь это и не ставить его один на один с таким зверем. Значит, опять вина ваша. Так что прошу подписать обвинительное заключение. Чепыкин вздохнул. п о д п и с а т ь я подпишу. Но во всём этом следовало бы разобраться более тщательно. свою мысль чапыгин не только высказал устно но и написал об этом в небольшом письме на имя начальника следственного управления не для того пишу чтобы снять с себя с или с кого либо ответственность а для того чтобы была внесена полная я с н о с т ь в д е л о чтобы одна беда не повлекла за собой другую ибо судить невинного это тоже беда. Начальник следственного управления Родников, прочитав письмо ч е п ы г и н а затребовал дело о гибели Мишутина и подробно ознакомился с ним. В одном из протоколов допроса Никифорова его внимание привлекла знакомая фамилия Крылатов. Егерь, ответ на вопрос следователя, почему он не поинтересовался, что за охотник Мишутин, ответил, «Он ведь и раньше приезжал к нам». С Петром Максимовичем Крылатовым приезжал, а тот со случайным человеком не поедет. Негоже мне было каким-то необоснованным сомнением обижать человека». Генерал Родников с Подчеркнул эту запись в протоколе. Стал л и с т а т дело.